«Я вас слушаю», — сказал он, взглянув на Цирила. «Добрый вечер, Алессандро», — услышал он знакомый женский голос. «Как у вас дела? Все в порядке?» «Спасибо», — нахмурился Алессандро. «Где ты находишься?» «Я завтра приезжаю на Лазурный берег. Хочу увидеться с Сибилой». «Мама сказала, что вместе с Сибилой заезжала сегодня к ней. А она рядом с тобой? Дай ей трубку». «Нет», — ответила Александра, «Ее нет рядом. Но мы всегда рады тебя видеть, Симона». — Каким рейсом ты пролетаешь? — Мы тебя встретим. — Не нужно. Я приеду на машине. Мы будем на яхте Арчи. Он ждет меня завтра в сен тропе Я приеду к одиннадцати, не раньше. Но надеюсь, что твоя яхта тоже будет. Чао, Александру. Увидимся завтра вечером. Александра убрал аппарат, посмотрел на Цирила. — Что-нибудь случилось? — спросил Цирил. — Завтра приезжает Симона, — коротко сообщил Александру, сжимая губы. Он нахмурился, и Цирил заметил, что его напарник взволнован. «Успокойся», — посоветовал он, — «но не нужно так нервничать. Что-нибудь придумаем до завтра. Можно повторить наш трюк. Нам опять понадобится твоя знакомая». Александра молчал, сосредоточенно глядя перед собой. «Ты взял номер телефона нашей русской гости?» — уточнил Цирил. «Нет, но она живет в Сплендиде. А как ее фамилия?» Александр глянул на Цирил и резко затормозил. «Я кретин!» — резко сказал он. «Когда женщина тебе не интересна, ты не хочешь знать, где она живет», — цинично заметил Цирил. «Ничего страшного. Вернемся в отель и узнаем, где живет русская сеньора Ксения. В отеле не может быть много русских женщин с таким редким именем. К тому же она говорила, что отель ей заказывала английская туристическая фирма. Наверное, филиал фирмы находится в России». Сзади сигналили «Автомобили». Александр кивнул, трогаясь с места. — Вернемся, — решил он. Уже через минуту он улыбался. — Я думал, что никогда больше ее не увижу, — сознался Алессандро. Глава шестая. Утром я проснулась и вспомнила все, что со мной произошло вчера. Было очень обидно. Я поднялась и поплелась на завтрак. Опять те же лица, которые я видела вчера. Все приехали сюда со своими семьями, Одна итальянка мне очень понравилась, небольшого роста, полненькая, про таких говорят, пикантная. Она была с мужем и сыном, которые ее явно тяготили. Она, как и я, смотрела по сторонам, явно в поисках подходящего партнера для флирта. Но таковых здесь не было. Я услышала русскую речь и обернулась. За столом сидел полный рыхлый мужчина лет пятидесяти, а рядом его супруга необъятных размеров. Я вздохнула и вышла из ресторана. Можете себе представить, с каким унылым лицом я спустилась к себе в номер? Этот глубокий бассейн на крыше отеля меня уже не радовал, хотя, может, стоит один раз туда подняться. Опять тащиться на английский бульвар и загорать среди девочек, похожих на топ-моделей. Они слишком напоминают мне о моем возрасте, поэтому, чертыхнувшись, я переоделась в купальник и пошла к лифту, чтобы подняться на верхний этаж. Пока солнце до полудня еще не набрало сил, можно немного искупаться, держать за край бассейна. Или посидеть немного в круглом небольшом джакузи. Я вышла к бассейну и обнаружила уже знакомую итальянку в синем купальном костюме, который был ей явно мал. Или она специально нашла такой купальник, который лишь слегка прикрывал ее грудь и почти не скрывал все, что было внизу. Во всяком случае, я могла увидеть ее бритый. Ну, вы догадываетесь, о чем я говорю... Она расположилась на лежанке и смотрела вокруг себя скучающим взглядом. Ей явно не хватало мужчин, а архетичный супруг и сынишка не могли ее порадовать. Она посмотрела на меня достаточно неприязненно, ей не нужна была соперница. Хотя какая ей к черту, соперница? И за кого здесь бороться? За ее архетичного мужа с разбросанными конечностями? Или за того толстяка, моего соотечественника, который задыхается даже при подъеме в кабине лифта? Я включила джакузи и уселась в него, наблюдая за остальными. Настроение было окончательно испорчено. Непонятно, что я здесь делаю. Может, опять вечером поехать в Монако? Или с меня достаточно одной поездки в это казино? Может, отправиться в Канны или Антип? Там тоже будет интересно. Не догоню, так согреюсь. Увижу Канны, знаменитую лестницу, по которой в мае проходят звезды мирового кино. В общем, я вылезла из джакузи, Посмотрела на бассейн и решила, что не буду рисковать. Ну что это за купание, когда вы держитесь за ручки лестницы, боясь сделать шаг в сторону? Нет, мне такой бассейн не подходит. Мало того, что он такой маленький, он еще и глубокий. Я взяла свою одежду и пошла к лифту. Кажется, даже итальянка оценила мой героический отход и сочувствующе посмотрела мне вслед. Или с завистью. Она никуда не могла уйти, у нее здесь семья. А мне хоть повезло, я могу идти куда хочу. Хотя куда я хочу идти, никто не знает, в том числе и я сама».